Глава вторая. Никогда бы не подумал, что сюда можно зайти вдвоем. Сапаска смотрел на вход в здание администрации, за дверями которого жизнь буквально пропала, но мрачная эльфика все еще была рядом. Потому что задания будут выдавать сразу на нас двоих. Пожала плечами девушка и сделала шаг через дверной проем. Ну я тоже думала, что нас разделит. Значит, есть какой-то функционал, про который мы еще не знаем. Ага. «По типу объединения в группы, но для заданий», — усмехнулся я. «И мне упало еще одно очко пассивных умений». «О, а я прав. Значит, просто так в группы нельзя объединяться. Но для определенных целей можно. Интересно». «Ладно», — вздохнула она. «Пошли, нас уже ждет этот старикан». Все двери, как обычно, были закрыты. Но то, что они когда-нибудь откроются, я не сомневался. Мир только-только начал развиваться, только-только начал оживать после десятилетий мрака, так что неудивительно, что многие функции нам еще недоступны. Когда мы вошли в комнату распорядителя, он стоял к нам спиной и изучал принесенную мной карту. На ней так ничего и не изменилось, от слова совсем, но и не должно было. По слухам, никто больше не уходил за пределы туманной стены, чтобы что-то узнать или разведать. Проблем и внутри нее все еще хватало по горло. «Просто тень», — с уважением сказал он. «Приветствую». «У вас везде уши?» Спокойным, даже ледяным тоном, сказала девушка, элегантно присаживаясь на один из стульев. А я же снова развернул свой спинкой вперед и уселся, положив на нее локти. Вот только взгляды с женщины я не спускал. Это черт выглядело весьма эффектно, и сто процентов она таким образом хотела меня подцепить. И смогла это сделать, особенно сейчас, когда переложила одну ногу на другую. При этом бросив мимолетный, будто незаинтересованный взгляд в мою сторону. «Можно сказать и так», — кивнул он. «Я же часть этого мира в какой-то степени. Я должен знать, что происходит на территории, которую мне боги верили в, скажем так, подчинение. Я бы назвал это под мое попечительство. Все же я лишь распорядитель заданий, а не управляющий. Но слышать все полезно. Ой, я слышу далеко не все. Например...» «Вас услышать уже трудно. Вы оба сильные. Точнее, сильнее остальных. Но сейчас не об этом. Задание», — кивнул я. «Да», — совсем чуть-чуть склонила голову на бок девушка. «Вы говорили, что именно мы должны будем разобраться с какой-то угрозой. Но раньше вы не могли дать задание из-за того, что не было точных сведений. А потом из-за того, что вот он...» Легонько и изящно она повела ладошкой в мою сторону не был готов морально. «Сведений и сейчас особо нет», усмехнулся старик. «Но сделал это как-то виновато, Но есть примерные представления, что и где должно будет произойти. И будет связано с промахом одного нашего странника». Я сразу понял, что это он говорит про меня, но не стал подавать виду. А он не стал даже бросать на меня взгляд, чтобы показать свою причастность. В этот момент отвернулся от нас и снова начал смотреть на карту. Молчал где-то с минуту, потому что изучал он ее очень вкратчиво. А потом снова повернулся к нам лицом и продолжал говорить. «На востоке, как нам стало известно, в ту сторону, куда расширился туман». Опять мимолетный взгляд на карту. «Были замечены демоны, причем целое поселение. Скорее всего, они предпримут попытки нападения, но есть крепость. В данный момент там гарнизона всего 30 странников, но этого достаточно». Вот только крепость защищает нас с одного направления, а есть и другие, например, на юге». «За поля до сих пор никто не ходил», — спокойно сказала эльфийка. «Ходили», — виновато сказал старик, а потом вздохнул и повторился. «Ходили и не вернулись. 22 странника навсегда покинули этот мир. Я слишком понадеялся на то, что там будет более безопасно. Но нет, там есть какая-то угроза». С которой надо разобраться. И тут на первое место выходим мы, усмехнулся я, два сильнейших странника этого поселения, ведь так? Именно, кивнул он. У вас обоих очень сильные способности. Ты хорошо скрываешься, а она имеет просто огромные способности к выживанию благодаря своему холоду. Ну и у вас обоих есть склянки, что позволят выжить. У тебя есть тоже? Повернулся я к ней лицом и удивленно спросил. «Вчера нашла», — кивнула она, — у Бориса. Тяжелый вздох. «Были проблемы на горе, выдали задание помочь. Я помогла. В награду дали склянку, но она пока одноразовая». «Пока», — подмигнул старик. «Но в любом случае только вы сейчас можете справиться. Вам особо готовиться не надо. Вы и так уже со всеми моими наградами тут находитесь. Так что прошу выступить не позднее, чем через несколько часов». «Понимаю, что нужно вопрос закрыть, особенно с проживанием». «Без проблем», — пожал плечами я. «Давай уже свое задание». «Один момент», — уселся он за свой стол и начал перебирать бумаги. Прошло минут, наверное, пять, когда он, наконец, протянул нам два листка бумаги. Оказалось, что задание-то он составил для нас обоих, но чтобы оно активировалось сразу у нас двоих, нужно было сделать не один листок бумаги, а два. Иначе второму заданию просто бы не удалось.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 «Пять очков пассивных навыков, три очка звездности, увеличение количества запаса склянок на две единицы, на выбор. Штраф за провал, смерть». «А мне нравится», — посмеялся я, — «особенно последний пункт. Если не справимся мы, то больше никто не справится. Я понял, понял». «Нехандри», — с тяжестью в голосе сказала Элеонора. «Задание как задание. Понятно, что за хорошую награду будет и огромное наказание». Я примерно этого и ожидала. Этот мир жесток. Привыкай к этому. — Ты не представляешь, насколько я к этому привык, — усмехнулся я, положив руку на свою катану. — Так что, сколько, говоришь, у нас есть времени, чтобы покинуть город? Пара часов? — Около того, — кивнул распорядитель. — Вас более не задерживаю. Вы и так понимаете всю важность вашего задания, надеюсь. — Я понимаю, — спокойно сказала Фрост и встала со стула а вот этот шалопай... сомневаюсь. «Поверьте», — улыбнулся распорядитель, «за его ребячеством, невоспитанностью, скверным характером скрывается весьма расчетливый и потливый ум. Просто он это не показывает и не любит этого делать. А так, человек он хороший, но...» «Так, хорош», — встала я со стула, и с пристукиванием поставил тот на место. «Я вообще-то еще тут, вот не будет меня...» Кости мне мои мыть можете сколько угодно, а так изволь заткнуться, пожалуйста. Вот видите, тоже могу быть вежливым. Это было не особо вежливо. сукоризный посмотрела на меня ледышка. Ваше обсуждение тоже этикетом не блещет, — улыбнулся я, а распорядитель даже хлопнул в ладоши. Так что один-один, дорогая моя. Эльфийка мне ничего не сказала в ответ, только недовольно нахмурилась. Сделав наигранный поклон этим персонам, я развернулся и направился на выход. Стоило пересечь двери здания администрации, как тут же жизнь вернулась на улицы города. То тут, то там снова начали стучать молотки, что-то кричать странники, кто-то даже начал торговаться. Вернулся я в таверну минут через десять. По пути попался Борис, который орал на горе доставщиков из-за того, что его драгоценный металл лежит и ржавеет. Каких я интересных слов новых набрался, это просто уму непостижимо но все свелось к тому, что он назвал их лентяями, которые не смогут себе позволить даже ржавые снаряжения из-за своей тупости и лени. «Здорово, Рыжий!» Когда успокоился он и перестал орать на работяг я подошел к нему и хлопнул его по плечу. «Смотрю, жизнь кипит по полной?» «Жопа у меня кипит, а не жизнь!» рявкнул он, но развернулся и протянул свою лапищу, которую я тут же пожал. «Идиоты они! Просто полные придурки! Металл — залог нашего выживания!» Это снаряжение, провода, механизмы. А они тварь такие. Весь технологический процесс наш тормозят. Ученые, чтобы их. Привыкли головами думать, а не руками. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! лучше бы роботозаменители сюда засунули. А не этих чертовых неженок, которые тяжелее склянки ничего не поднимали. А как же собственное достоинство? С невозмутимостью и непониманием на лице спросил я. Хотя хотелось дико заржать. Да они даже собственный хер поднять не смогут, плюнул он. Мяженки хреновы! Ты что-то хотел или просто поболтать подошел?» «У меня такой вопрос», — убрал я довольную ухмылку с лица и даже присел на корточки, чтобы быть одного с ним роста. «Ты будешь открывать кузню или что-то подобное? Ты меня сейчас так оскорбить решил?» Осмотрел он меня с ног до головы. «Вообще-то я серьезно», — не понял я. «Я про то, что ты уселся!» — попытался мило улыбнуться он. «Насколько может это сделать злой рыжий гном с вечно пьяной мордой лица?» Ты опять намекаешь на то, что я низкий. — Да у тебя комплекс полноценность какой-то, — поднялся я на ноги. — Нет, я попытался проявить к тебе уважение и не говорить с тобой, смотря с высока. Слышь, — постучал он себя кулаком по голове, — задевал бы меня то, что на меня смотрит сверху вниз. Я бы взял другую раз на старте. У низкого роста есть свои преимущества. А то, что ты уселся, такие, как я, примут как оскорбление. Ты считаешь себя выше нас. На первый раз прощаю. Второй раз познакомишься с моим молотом, а может и киркой. — Ладно, понял, учту, — кивнул я. — Так что насчет кузницы? — Будет, конечно, — сделал он вид, что я спрашиваю у него какую-то херню. — Я ее даже потихоньку строить начал в третьем кольце. Там, оказывается, любой может забронировать на месяц место для своего объекта. Главное, раз в неделю там хоть что-то делать. Я пока территорию расчищаю, примерно пытаюсь понять, как будет выглядеть моя новая кузня. — Рад слышать улыбнулся я. Постараюсь сделать так, чтобы как можно быстрее у тебя получилось ее создать. Ибо скоро потребуются гвозди и все такое. Процесс строительства становится все сложнее. Даже уже требует у некоторых странников ремесла соответствующего. Так понятно, что так и будет, хекнул он. Этому миру и его создателю мало того дерьма, в которое нас окунули. Эти уроды будут погружать нас все глубже и глубже. В самые вонючие его глубины. Чтобы мы начали захлебываться и страдать. Выражение его лица становилось все мрачнее и злее, с каждым проговоренным словом. А потом его взгляд наполнился решимостью, и он на одном дыхании выдал. «Вот только хрен им! Мы построим себе то, что в дерьме этом не утонет, и будем плавать!» «Как-то не очень хочется плавать среди дерьма», — улыбнулся я. «Но аналогия прикольная. ну ладно, я пойду. Если что надо будет от меня. Можешь меня не искать. Через два часа меня тут не будет». «Да и хрен с тобой», — усмехнулся гном. — Иди, герой геройствуй, а я пойду дальше за свою шахту воевать. — Ты бы знал, какие тут кроты назойливые. Типа кроты. Нечисть всякая, да и те же пустоголовые часто мешаются. Черт, у меня бригада пошла в третье крыло, лишь бы не сдох никто. — Я пойду, — сказал я и развернулся. Гном полностью погрузился в свои мысли и ничего мне не ответил. Я же спокойно пошел дальше по улице. Сегодня странников встречалось гораздо больше, чем раньше. Иногда даже толпами по 5-6 разумных бродили, общались, веселились. Кто-то уже занялся обустройством не просто руин, а своих домов. Вот только разочаруются они. Если здание системы не подмечено, что его можно оставить, значит, его разберут на составляющие, чтобы отстраивать другие дома. Проще брать материал из того, что под рукой, чем таскаться в горы за тем же камнем. Возле трактира Чары Мары, как всегда, была толпа возмущенных стариканов, которые требовали снести к чертям это здание. Чёртова суеверия из старой игры. Но все же тот человек тоже был в том мире, раз назвал так трактир. Точнее, не человека, а ящеролюд. Или как там их называла система. Неважно. Не просто же он так решил разом столько сходств сделать. — Уже вернулся? — удивился Илья. — Думал, ты ближе к ужину придешь. Прости, еда пока не готова. — Да я хотел с тобой переговорить. — уселся я за его барную стойку. — Можешь местного чая пока сварганить? Только прохладного а то пить хочется». «Да без проблем. Через пять минут будет», — сказал он и пропал на несколько мгновений. Что-то сказал своей сотруднице, что именно я не слышал точно. Массивная деревянная дверь приглушала звуки, после чего вернулся за свою стойку. «О чем хотел поговорить?» «Меня сейчас отправляют на задание. Недолго думая, с чего начать, заговорил я прямо. Дали два часа на решение всех вопросов. После этого выдвигаюсь. Я у тебя снял комнату на неделю». «Сегодня только четвертый день. Если я попрошу приостановить, если возможно, а потом возобновить... Блин, как это называется?» Задумался я. «Хотел сказать подписку, ха, но не оно». «Ха!» — посмеялся Илья. «Подписка на комнату. Оригинально. Может, так себе и запишу. Нет, просто съем. Если надо, я комнату за тобой сохраню. Но за время твоего отсутствия, сколько бы тебя ни было, стоимость бронирования будет равна стоимости одного дня проживания». То есть одну тысячу эссенций. Надо бы это тоже в пресс-курант внести. Вот ты ж срань коммерческая, усмехнулся я. Ладно, лови свою тысячу. Хочешь жить? Улыбнулся он, приняв торг, а потом и тысячу эссенций душ. Умей вертеться. За всем этим следить, покупать всю еду, выплачивать сотрудницы так называемую зарплату. Это тоже много эссенций съедает. Не буду скрывать, моих личных запасов пока всего 20 тысяч. У тебя, как я понимаю, больше. «Ну да», — кивнул я. «За это только я своей жопой рисковал, а ты...» «Ну, а я решил не рисковать и делать бизнес в городе», — улыбнулся клыкастый ящер. «Все в плюсе. Ну и у меня пока монополия, цены такие могут быть. Построят еще, сто процентов придется снижать ценник, иначе задохнусь. Ну или задушу специально». «Да я все понимаю», — кивнул я. «Тебя, кстати, местные не беспокоят?» Те что на улице?» — кивнул он в сторону двери. «Да вот, думаю, нанять вышибалу, чтобы разгонял их. Пока нет претендента». «А те, кто хотят им стать, за низкие физические способности просят довольно много. Наглые слишком». «А какие требования и зарплата?» — решил чисто из интереса уточнить я. «Минимум на восьмерку развитые физические способности», — спокойно ответил он. «За одну тысячу эссенций душ ежедневно». «Ты, конечно, не согласишься. Ты и так сказал у тебя задание». «Ага», — кивнул я. Но если захочу пожить спокойной жизнью, то можешь обращаться. Буду иметь в виду, — улыбнулся он. Эх, когда-то и меня вела дорога приключений. А потом тебе подстрелили колено, — рассмеялся я. Что-то типа того, — поддержал он мой смех. Ладно, номер забронирован, будет тебя ждать. Успехов. Спасибо, — кивнул я ему и встал с барного стула, после чего покинул трактир.